Глава 17. Рейд номер два. Непредвиденная ситуация. «Так», — остановил он нас, когда мы подошли к одной из них и внимательно осмотрел. «Все готовы. Помните, здесь будет сложнее, чем в первый раз. Не знаю, чем здесь должно быть сложнее, но я заверил его, что мы готовы». Пещера оказалась на удивление просторной. Один огромный зал, высокие своды которого терялись в темноте. В ней было прохладно и пахло какой-то затхлой влажной сыростью. Мой взгляд постоянно натыкался на сталактиты и сталагмиты, которые были здесь буквально всюду. Но пройдя немного вперед, мы оказались на широком плато, Которая было буквально из пещеры на черными дырами, судя по всему чьих-то нор. Некоторое время стояла мертвая тишина, которую нарушал только звук капающей воды, да какие-то легкие невнятные шорохи. Но буквально через несколько минут начали появляться наши противники. Честно говоря, мне опять стало не по себе, когда я их увидел. Количество насекомоподобных тварей возрастало с пугающей быстротой. Пространство перед нами покрылось черным ковром из гигантских пауков, тараканов и богомолов. Пусть каждый из них был не выше собаки, но монстров было очень, очень много. Вот не знаю, по мне лучше сражаться с одним здоровым, Чем сотни мелких, но, как говорится, выбирать не приходится. Ну что стоим? Тем временем рявкнул китаец, который расположился позади нашего отряда, чтобы наблюдать за предстоящим боем. Словно отмерев, мы атаковали коверы тварей, Встрекочущую и визжащую темную массу полетели огненные шары и ударили молнии. Потом подключились лазеры и плазмометы. Врага буквально накрыла красно-белая волна магических и немагических энергий. Урон мы нанесли, конечно, колоссальный, буквально выжигая ближайших к нам тварей десятками, но их было слишком много. Даже нашему Чунгу периодически приходилось вступать в бой. До него умудрялись добираться самые шустрые безагры. Мелкие богомолы оказались весьма прыгучими тварями. Но пусть и с трудом, но их сдерживали поставленные нами щиты. Однако, учитывая постоянный напор и какое-то невероятное количество, пытавшихся добраться до нас насекомых, защита трещала по швам. Тем не менее, Мы медленно, но верно начали продвигаться вперед. То здесь, то там через щиты пробивались твари, но пока все происходило без серьезных последствий. Нет, появилась первая кровь от острых лап тварей, но целительницы не спали. Мне уже стало казаться, что количество монстров уменьшается, но покой нам только снился. Только сейчас я разглядел несколько боковых ответвлений в пещере, представляющих собой, судя по всему, разных размеров своеобразные норы-коридоры. И оттуда внезапно полился поток новых тварей на подмогу своим гибнущим собратьям. Вообще тактика наших противников особой изобретательностью не отличалась. Все три их вида какими-то магическими способностями, как те же кракены, не обладали. Но проблем хватало и так. Те же паулы плевались кислотой, которая, слава богам, сдерживалась щитами. Тараки плевались какой-то липкой слизью, которая, шипя, тоже исчезала на щитах. Но мне совершенно не хотелось бы увидеть, что она делает с живым телом. Шувалов подобное на занятиях не демонстрировал, но догадаться было нетрудно. Щиты приходилось постоянно обновлять, да и в основном сдерживал атаки огненный вариант. Воздушный был гораздо менее эффективен. Хорошо, что мы вовремя заметили еще. Наш танк Трубецкой оказался очень полезным. Он умудрялся перемещаться по всей линии боя, ловко шинкуя атакующих его со всех сторон тварей, параллельно умудряясь отсекать особо настырных, пытавшихся зайти с фланга. По мере нашего продвижения по обе стороны от него росли кучи из изрубленных частей тел врагов, но постепенно становилось все сложнее. Лично я уже почувствовал, что начинаю выдыхаться. Судя по всему, мои спутники испытывали схожие чувства. Мало того, банально становилось тяжело дышать. Горящие останки поверженных монстров распространяли жуткую вонь. Блин, я реально пожалел, что маска пропускает запахи. Я словно по какому-то крематорию шел. Несколько раз я бросал взгляд на нашего сопровождающего, но китаец, окружив себя щитом, шел на отдалении, добивая каких-то случайных монстров, которые на свою беду посчитали отдельно стоявшую цель уязвимой. По его невозмутимому лицу было непонятно, Одобряет он наши действия или нет? Вся мясорубка, иначе я бы ее не назвал, все же наконец закончилась. По моим прикидкам, бой продолжался где-то часа два. Вымотался я изрядно, как и все мои бойцы. Однако хорошо иметь нестандартный отряд, особенно когда есть бойцы с несколькими умениями. Совершенно не понимаю людей, которые отказались от эльфиек. А ведь если подумать, то они за двух могут сойти. Считай, боевой маг и целительница в одном флаконе. И вот у меня не три целительницы, а целых пять. К тому же эолки расходовали свой запас энергии очень экономно. Я заранее их предупредил, чтобы они на рожон не лезли и оставляли силы для целительных нужд. Так что силы нам восстановили быстро. Ну и, конечно же, к нам вновь потекли потоки голубой энергии от мертвых монстров. «Молодцы!» — удовлетворительно произнес подошедший Чунг. «Правду про вас говорили. Слаженный отряд. И всего на втором выходе. Честно признаюсь, Я такого и не видел за те десять лет, что вожу отряды курсантов. Все по делу, очень грамотно. Так третьекурсники не все сражаются. Кстати, с иолками очень неплохая идея. Хлопнул ободряюще он меня по плечу. — Я так понимаю, никто их в свой отряд брать не стал? — Ага, — кивнул я. Вот наконец-то кто-то оценил мою идею. «Ну что ж, вы тоже молодцы!» Объявил он явно смутившимся эльфийком. «Ладно, мы на самом деле управились довольно быстро. У нас есть где-то час-полтора. Готовы ко второму раунду или возвращаемся? Так-то высший бал вы однозначно заработали сегодня». «Готовы!» — кивнул я, убедившись, что мои товарищи согласны. «Хорошо!» — весело посмотрел на нас охотник. «Тогда идите за мной!» Мы отправились в один из боковых входов, из которых до этого лезли монстры. Он, кстати, оказался самым большим. В принципе, я мог пройти по нему, выпрямившись во весь рост. Плюс достаточно широкий. Вполне можно было уместиться в ряд по трое. И тем не менее, несмотря на это, у меня все равно были не очень приятные ощущения. Странно, клаустрофобией я вроде не страдал, но сама атмосфера была какой-то давящей, что ли. И по лицам своих спутников понял, что заметил не только я. Наш путь занял минут десять. После чего мы оказались еще в одной пещере, только поменьше, но тоже достаточно большой. В ней не было такой влажности, как в первой, наоборот, воздух был сухим. Вообще стояла сильная жара, и понятное дело почему. В центре располагалось озеро Багровой Лавы, и, судя по всему, в нем явно кто-то плавал. «Там кто-то есть?» опередила меня Булатова, задав вопрос охотнику. — Есть! — кивнул тот. — Огненный червь! Ваш куратор сообщил, что вы проходили его. — Да, изучали, — хмуро согласился с ним, рассматривая волнующуюся лаву. На нашем последнем занятии по монстроведению Шувалов действительно показывал и рассказывал о такой твари. «Толстая, десятиметровая хрень, способная перемещаться, как амфибия, и в воде, и по земле. Только вот он нам показывал водяного и ледяного червя, а здесь огненный», — пояснил я с легким сомнением в голосе. «Как-то мне не очень нравится идея первыми нападать на неизученного монстра». «Одно и то же», — саркастически хмыкнул тот, — «разница только в том...» что водный плюется кислотой, ледяной — холодом, а огненный — соответственно, огнем. Ну а так по конституции и поведению они друг от друга не отличаются. Вот не убедили меня его слова, но, похоже, охотник у нас упрямый. «Уважаемый Чунг!» — шепотом поинтересовался у него. «Вы уверены, что мы с ним справимся?» «Да, тварь вам по силам!» — тихо ответил тот. «Перед вами молодой червь, метров пять-шесть длиной. После того, как мы неделю назад убили его мать, он остался один. Да, со взрослым вы бы, может, и не справились, а с мелким — не сомневайтесь. Вполне реально его победить. Если что, как я уже говорил, помогу. Ну, ладно». Мне спорить с ним, что ли? Я посмотрел на своих бойцов, а вроде все понимали, с кем нам придется драться. Судя по всему, боевой дух высокий, а значит, морально все готовы. Тем временем червь выбрался наружу. М-да. Воючи. Он, конечно, выглядел более угрожающим, чем в виртуальной версии. Чешуйчатое тело по которому стекали потоки багрового пламени, буквально излучало жар. Все тело закрыто пламенем, причем так, словно оно составляло часть его кожи. Иногда даже проглядывали внутренности. Пламя было естественно его щитом. Продолговатая голова с широкими челюстями, с впечатляющим набором острых зубов. Глаза — два багровых уголька. Главное его оружие — огненное дыхание. Длинная струя магического огня, которую еще не все щиты сдержат. Олицетворение хаоса и безжалостного разрушения в миниатюре. Блин, надеюсь, мы с ним справимся. Я припомнил объяснение Шувалова. Несмотря на то, что червь был огненным, пламя все равно наносило ему урон, пусть и не такой сильный, как вода и воздух. Поэтому мы атаковали всеми возможными способами. К сожалению, огненных магов у нас было большинство, о чем китаец явно не подумал. Я чередовал воздушные, водные и огненные с упором на первые две. Молния, ледяная стрела, молния, ледяная стрела, огненный шар, воздушный кулак. Нам повезло, что червь был нерасторопным. Реально создавалось впечатление, что именно в лаве ему было более комфортно, чем на суше. Но вот приходилось драться там, где застали его противники. Но зато мы успевали уворачиваться от его неуклюжих атак и медленно, но верно выбивать из него жизнь. Каким бы ни был тупым монстр, а он реально умом не отличался, он понял, что его просто убивают, и начал плеваться огнем. Кстати, очень неприятным и странным, разъедающим щиты просто моментально, В результате мы выстроили идеальную, как мне показалось, тактику. Встали полукругом, оставив на заднем плане Эолок и Меншикову. Эолки поддерживали щиты. Их, с не особо сильными огненными способностями, смысла использовать как атакующие единицы не было. Меншикова же просто периодически стреляла по червю. Толку от портальщицы в таком бою. Так что она присоединилась к эльфийкам и поддерживала нас огнем. То же самое делал и Трубецкой. Но вот у нашего танка удар был куда мощнее, да и перемещался он по полю боя весьма шустро. К тому же червь, словно чуя магию, не обращал на воина никакого внимания, гоняясь исключительно за магами. Вся беготня продолжалась минут двадцать. После чего. Монстр явно начал сдавать, постепенно отступая к озеру. «Не давайте ему вернуться!» Вдруг рявкнул наблюдающим за боем Чунг. «Ни в коем случае!» Его все услышали и по моей команде Булатова с Орловым встали между озером и монстром, отрезая ему путь и таким образом практически окружив его. Мне показалось, что монстр... Поняв нашу тактику, ударился в настоящую панику. Он, судя по всему, не понимал, что ему делать, и просто тупо метался, плюясь в разные стороны огнем. А затем вдруг поменял тактику и неожиданно метнулся к Эолкам и Меньшиковой. Самый парадокс, что он проскользнул мимо нас, и мы ничем не смогли ему помешать. Банально не успевали. Но тут на помощь пришел охотник. Он встал на пути червя, и перед ним вырос бурлящий водяной щит, в который тот, окончательно впавший в состояние берсерка, и врезался. У меня заложило уши от пронзительного визга, но к моему ужасу тварюга не остановилась. Он просто принялся биться головой в щит Чунга, Причем как-то остервенело. Я увидел, как по напряженному лицу охотника покатились градины пота. Эолки дружно стали лечить китайца. Ну а потом атаковали мы с тыла. Огненная сволочь никак не унималась. Оглушительно визжа он сбивал щит за щитом, который ставил охотник. Все вокруг заволокло дымом. И я словно оказался в бане. Видимость стала практически нулевой, и мы дружно бросились вперед, выхватив оружие. Стрелять теперь было опасно, можно было зацепить своих. Но огненную тушу рубить было на удивление сподручно. К тому же червь не обращал на нас никакого внимания. Надеюсь, охотник его удержит. Тем временем, Холодное оружие сделало свое дело. С последним отчаянным визгом безжизненное тело твари рухнуло на землю, буквально вмиг окаменев. Я почувствовал вливающиеся в меня потоки энергии. Все это длилось минуту. Пар практически растаял. И мы увидели еще одного червя который дожирал останки охотника под ошеломленными взглядами растерянных Эолок и Меньшиковой. Девушки вообще завороженно уставились на неотвратимую смерть рядом. Клуши, блин! Мы переглянулись с остальными, которые замерли рядом со мной. А червь тем временем, не обращая ни на кого внимания, лакомился охотником. «Откуда он взялся?» Как-то потеряно уточнила Юки, но ответа на свой вопрос не получила. Кто бы, блин, знал? «Атакуем?» Полуутвердительно прошептала Булатова, посмотрев на меня. «Атакуем!» Кивнул я, поняв, что все остальные ждут моего решения. Иначе тварь до наших потеряшек доберется. И мы атаковали вновь по старой методике. Все повторялось. Слава богам, эолки с Валерией очнулись и включились в бой. Червь метался, а мы постепенно убивали его. Все просто. Уворачивайся от плевков или отбивай их щитами и атакуй в ответ. И когда я уже посчитал, что все закончено, произошло непоправимое. Червь, уже вроде бывший на последнем издыхании, И даже переставший плеваться, развернулся и метнулся огненной молнией к трем девушкам из нашей группы поддержки. Опять! Но теперь не было охотника, и я с ужасом увидел, как он врезался в Меньшикову. Эльфийки успели отпрыгнуть, и в пещере пронесся отчаянный женский крик, сразу оборвавшийся. А в следующую секунду мы уже остервенело шинковали, тварь. Но было поздно! Куда они пошли? У тебя должно отображаться. Джек Трентон тяжелым взглядом буравил растерянного шувалова, который ожесточенно тыкал пальцем в планшет. Они стояли перед воротами базового лагеря. Все отряды уже вернулись в расположение, кроме отряда Кента Каядзаки, а тем временем уже приближалась ночь. «Не знаю», — зло огрызнулся он, — «они пропали куда-то». «Там мой человек и Кента Каядзаки», — каким-то стальным тоном сообщил ему охотник, и князь невольно вздрогнул. «На остальных мне фиолетово, но если он погибнет, я окажусь человеком, который не держит свое слово». Ты понимаешь? Издается мне, Шувалов, ты не хочешь их спасать. Моего человека не хочешь спасать. Да что ты несешь, Джек? Поспешно возмутился тот. Мне голову за такие вещи тоже снимут. С чего мне хотеть их смерти? Не знаю. Задумчиво протянул его собеседник. Не знаю, Андрей. Джек, ты меня не первый день знаешь. — Давай уже займемся поисками. Куда твой чунг с ними пошел? — Ладно, поехали. Тяжело вздохнул Трентон, успокаиваясь. — Сейчас собираем всех охотников. Он к ближним пещерам пошел. Но там их с десяток надо проверять. Ты точно потерял сигнал? — Да, говорю же, потерял. Ты вон тоже потерял? — Странно. Еще больше нахмурился охотник и говорит о большей вероятности, что Чунг мертв. А если это так, то я ребятам твоим не завидую. Но у них же рации есть, резервные, аварийные маячки. Портальщица, в конце концов, так? — Так, — кивнул Шувалов. — Если бы с портальщицей было все в порядке, они бы уже вернулись, — хмуро сообщил он. «Рации и маячки есть, только вот они ограниченного действия. Сам знаешь, что тут дальняя связь не действует. До двадцати 30 километров. К тому же там пещеры могут гасить сигнал». «Знаю!» — проворчал его собеседник. «Но мы должны их найти!»